Глава 64. Дурное предзнаменование. Гобсон-Ньюком присутствовал на первом из Блэкуэльских празднеств, несмотря на ссору между старшим его братом и главой фирмы братья Гобсон и Ньюком. Но ссора была личная между Бернсом и Томасом. Бондальконский банк оставался в добром согласии, с главным своим комиссионерством в Лондоне, на празднестве никто не пил за благоденствие в банковой компании с таким усердием, как Гобсон Ньюком. При этом случае он в коротенькой благодарственной речи слегка намекнул на известное всем неудовольствие между полковником и его племянником, при присовокупив желание чтобы эти неудовольствия скорее прекратились и чтобы взаимное доверие между великим индийским учреждением и его лондонскими агентами никогда не ослаблялось. Ловкость, с какой все это было выказано, была вполне оценена и заслужила одобрение 36 джентльменов преисполненных паров Бардовского и энтузиазма. Словом, находившихся в том блаженном состоянии духа, когда люди умеют все ценить и всему удивляться. На втором обеде, когда розень юком поднесен был подарок, Гобсон не присутствовал. Имя его не значилось и в числе прочих имен, вырезанных на стволе поднесенного ей аллегорического серебряного кокосового дерева, Когда мы возвращались в «Омнибусе» домой, Фред Бейгем заметил мне это обстоятельство. «Я просматривал список имен», — говорил он, — «не только тот, что вырезан на стволе дерева, но и печатный. Этот последний был свернут и положен в один из сундуков на вершине дерева. Отчего бы это было, что там нет имени Гобсона?» Е Ей мне это не нравится, Пенденис. Ф. Бейгем, знакомый ныне с делами лондонского Сити, рассуждал о фондах и компаниях с бездной учености и дал мне понять, что он совершил недавно в Капелькорте одну или две операции на собственный счет с большими, в настоящем и еще большими в будущем, выгодами для себя. Мы должны выдать за факт, что теперь мистеру Ридлею деньги платились аккуратно и что костюм Ф. Эфбейгема, хоть и эксцентрический, был опрятен, приличен и разнообразен. Он занимал квартиру, когда-то принадлежавшую любезнейшему Гонимену. Жил он в довольстве и с удобствами. «Не подумайте, — говорил он, — чтоб жалкий гонорарий, который я получаю от палмальской газеты», «Доставлял мне возможность к такой жизни». «Эф-Бейгем, сэр, имеет некоторое значение в свете. Эф-Бейгем обращается между капиталистами и знатью лондонского сити и кушает за одним столом с набобами. Он может жениться, сэр, и жить очень порядочно». «Мы пожелали эф Бейгому всякого земного благополучия». Раз увидев его в парке я заметил в лице его какое-то зловещее и трагическое выражение, которое как будто усиливалось по мере приближения его ко мне. Мне показалось, что он за минуту до того ласково разговаривал с молодой нянюшкой, которая стояла с несколькими малютками и смотрела на яхты на серпентине. Увидя, что я подхожу к нему, Эвбейгем отошел от девушки и ее маленьких спутников, и пошел навстречу своему старому знакомцу, завернув лицо в саван погребального мрака. «Это дети моего доброго друга Г. Кабака, полковника бомбейского флота. Увы, малютки играют, не сознавая о своей участи. Я смотрел, как они резвились». За бедными малютками присматривает примилая молодая женщина. Они пускали свои кораблики на серпентин, бегали, смеялись и веселились. И, когда я взглянул, кораблик мистера Гастингса Гекабака, пошел ко дну. Дурное предзнаменование Пенденис. Этот случай тронул меня за живое. «Эфбейгем боится, что груз отца Малютки не потерпел кораблекрушение?» «Ты говоришь о том желтолицам, что мы видали у полковника Ньюкома?» спрашивает мистер Пенденис. «Именно, сэр», — проворчал Эфбейгем. «Ты знаешь, что он товарищ нашего полковника по бандальконскому банку?» «Милосердное небо!» — скричал я с непритворным беспокойством. — Надеюсь, что ничего дурного не случилось с Бондальконским банком? — Да, — отвечает другой. — Ничего не случилось. Добрый корабль до сих пор еще целый и невредим. — Но едва спасся от великой опасности, — пенденис, — восклицает Ф. Бейгем, сильно сжимая мне руку. В экипаже оказался предатель, который отправил бы корабль на подводные камни, сэр, который в полночь пустил бы его на дно. Но корабль выдержал шторм с честью. — Пожалуйста, брось свои морские метафоры и расскажи попросту, что ты разумеешь, — скричал товарищ Ф. Бейгема. И Бейгем продолжал рассказ. — Если... Ты маломальски занимался делами Сити, сказал он. Или если б удостаивал своим посещением место, где преимущественно собираются негоцианты, ты знал бы историю, которая вчера разнеслась по всему городу и распространила горе от Три Нидель-Стрита до Лиденголя? Дело в том, что фирма братьев Гобсона и Ньюком отказала вчера в приеме векселей индийской Бондальконской банковой компании на 30 тысяч фунтов стерлингов. Эта новость упала словно громовой удар на лондонскую контору директоров, которые не были предварены о намерениях братьев Гобсонов. Следствием был панический страх между акционерами. Контору осаждали полковники и капитаны, Вдовы и сироты через час после протеста векселя были взяты обратно, и ты сегодня же вечером увидишь в статье Глоба о лондонском Сити объявление, что впредь по всем обязательствам вондельконской банковой компании принимает на себя ответственность торговый дом Бенса и Джолли, снабженный необходимыми для этого фондами. Но акции, сэр, упали? вследствие панического страха. Надеюсь, что они поднимутся, даже уверен, что поднимутся, ради нашего доброго полковника, его друзей и тех невинных малюток, что резвятся там у Серпентина. Мне стало подозрительно, когда поднесли молодой мистер Ньюком этот подарок, прибавил Ф. Бейгем. «Я пожил довольно и набрался опытности, сэр, и всегда боюсь этих торжественных подарков. С тем, кто получил его, того и смотри, случится беда. Дурное предзнаменование повторяю. Мне не нравится, что этот кораблик потонул». Действительно, в тот же вечер В газете Globe явилась статья, в которой объявлялась о случае, рассказанном мистером Бейгамом и о последовавшем затем паническом страхе. Тут же присовокуплялось извещение, что мистеры Бенс и Джоли будут вперед действовать в качестве агентов индийской компании. Адвокаты компании подали жалобу на банкирскую контору, причинившую ей такой ущерб. Мистер Гобсон Ньюком находился за границей, когда случилось это событие, и протест векселей был приписан исключительно его племяннику и товарищу. Но за разрывами между обеими фирмами последовал разрыв между фамилией Гобсона и полковником Ньюкомом. Приведенный в негодование полковник кричал, что брат его и племянник — оба предатели — и что он не хочет иметь дело ни с тем, ни с другим. Даже бедный, ни в чем не виноватый, сам Ньюком, только что приехавший в Лондон из Оксфорда, где его порядком пощипали, встретил неприязненный прием у полковника, который сделал даже выговор сыну за то, что сыну достоил этого мальчишку-предателя обычной вежливости, и подал ему руку. «Наш полковник переменился». Переменился в душе, переменился в отношениях к людям вообще и в особенности к сыну, для которого он в старые дни принес столько жертв любви. Мы уже говорили, что с бы Клейва между отцом и сыном росла безмолвная борьба. По всему было видно, что молодой человек не нашел счастья, и это было упреком его отцу». Самое молчание его раздражало старика, его несообщительность ежедневно оскорбляла его и досаждала. Имея большое состояние, которого он не пожалел бы не только на необходимости, но и на прихоти, он злился на себя за то, что не мог пользоваться им, злился на сына, который должен был бы помогать ему в управлении нажитым богатством, и вместо того оставался равнодушным, бесполезным членом общества, живым протестом против всех планов прошлой жизни доброго старика. Катастрофа в Сити несколько сблизила опять отца и сына, и в обоих возбуждена была мстительность вероломством Бернса. Было время, когда сам полковник готов был смотреть на своего родственника с большим снисхождением – Но судьба и обстоятельства озлобили это первоначально дружественное и нежное расположение, им овладели ненависти и подозрительность, и если нельзя сказать, чтобы новая жизнь изменила его, по крайней мере, она обнаружила в нем недостатки, к чему прежде не представлялось случая и выказала качества доселе скрытые. «Знаем ли мы самих себя?» «Или можем ли наперед сказать, какие добрые или злые свойства вызовет у нас известное обстоятельство? Знал ли Каин, когда он с братом играл на коленях матери, что ручонка, ласкавшая Авеля, со временем возмужает и поднимет смертоносное орудие, чтобы поразить его? Трижды счастлив тот, кому обстоятельства благоприятствуют» кого судьба посещает легкими испытаниями и благосклонное небо хранит от искушений, на той ступени, до которой достигла теперь семейная вражда, подлежащая описанию биографа Ньюкомов, есть одна кроткая нравоучительница, которая произносит свой приговор решительно против Клейвова отца, тогда как на другой стороне. Суровый мудрец, один из моих знакомых, которого мнения имели у меня значительный вес, утверждает, что оба они совершенно правы. «Война и суд — дело само по себе доброе», — говорит Джордж уарингтон ударяя кулаком по столу. «Я защищаю, и здравый смысл защищает это положение против разглагольствований всех гонименов, когда-либо проповедовавших с кафедры. Вешайте разбойника, и я не скажу ни слова против. Бейте бездельника, я этому рад и примолвлю, по делом Если какому джентльмену вздумается попотчивать хлыстом сэра Бернса Ньюкама баронета «Это меня немало не возмутит. Напротив, возвратясь домой, я закажу лишнюю котлетку к обеду». А -а -а, Пен! Мщение! Дурное дело!» Вопиет, благая советница, предоставив мудрейшему и милосерднейшему из судей произносить приговор «Мщение чернит сердце людей» извращает их взгляд на справедливость, заставляет их вымышлять зло, побуждает думать несправедливо о других. Мщение не есть лучшая отплата за обиду и не может называться мужеством. Величайшее мужество состоит в том, чтобы переносить гонения, а не отвечать тем же. Когда вам сделано зло, прощать врага, «Мне прискорбно слышать о том, что ты называешь торжеством полковника и унижением его врага. Пусть Бернс низок, как только можешь вообразить, все-таки ему не следовало оскорблять брата Этели, но он слаб. И другие мужчины также слабы, мистер Пен, хоть вы и благоразумнее женщин. Полковник выводит меня из терпения» и я прошу вас сказать ему, спросит ли он вас или нет, что он утратил право на мою благосклонность, что я ни за что не стану рукоплескать тому, что друзья его эльстицы называют его торжеством, что, по моему убеждению, он поступил совсем не так, как я ожидала от любезного полковника, от доброго полковника, каким я воображала его». «Теперь мы должны рассказать, что делали полковник и Клейф, и что порождало два столь различные насчет их мнения двух вышеупомянутых критиков. Отказ лондонского банкирского дома от принятия векселей главной индийской компании, естественно, должен был нанести большой ущерб кредиту этой компании в Англии, «Директоры в Лондоне выпускали успокоительные объявления, за границей печатались в газетах блистательные отчеты о делах компании, представлялись неопровержимое доказательство, что бондальконская банковая компания никогда еще не находилась в таком цветущем состоянии, как в то время, когда братья Гобсоны прекратили прием ее векселей, хотя не подлежит сомнению» что компания понесла тяжелый удар и была глубоко, если не смертельно поражена поведением лондонской фирмы. Забота сбыть поскорей акции сделалась чуть ли не эпидемическую между всеми акционерами. Каждый о том только и думал, как бы разменять их на деньги. Из 30 имен, вырезанных на кокосовом дереве бедного Клейва, «Можно было насчитать не меньше двадцати дезертиров, или, по крайней мере, таких, которые готовы были дезертировать, лишь бы представился к тому случай без потери оружия и багажа». Злобно вычеркнул добрый полковник имена этих вероломцев из визитной книжки своей невестки. Высокомерно смотрел он на них, встречая с ними на улице, Изменить бандальконской банковой компании в минуту опасности было, по его понятиям, тем же, что просить отставки накануне сражения. Он не хотел понять, что здесь дело основано вовсе не на чувстве, а на одних шансах и арифметике. Он не хотел равнодушно слышать о людях, покидающих корабль, как он выражался. «Они могут отправляться куда угодно, сэр». — говорил он. — Только им уже не бывать у меня на службе. С гневом и негодованием он рассчитался с одним или двумя из своих робких друзей, которые думали, как бы поскорее бежать, и скупил у них акции на собственные деньги. Но кошелька его ненадолго хватило для этого рода потехи. Деньги, какие он имел, превратились в акции компании, И только одно его имя служило ручательством за удовлетворение по обязательствам, от приема которых отказались бывшие лондонские банкиры компании. Эти господа, между тем, говорили о своей размовке с индийским банком, как о вещи самой натуральной, и смеялись над нелепыми обвинениями в личной неприязни, которую публично взводил на них бедный Томас Ньюком. Запачивая голова, этот старый индийский драгун, говорил сэр Бенс, он столько же смыслит в торговых делах, сколько я знаю кавалерийскую тактику или индостан, вступает в товарищество с такими же, как сам драгунами и индийскими мудрецами, выдает огромные дивиденды и учреждает банк. Разумеется, мы согласны заниматься их делами, пока покрываются наши расходы. Но я всегда говорил их директору, что мы не намерены подвергаться риску и закроем счеты, лишь только они окажутся для нас невыгодными. Таким образом, мы распрощались с компанией 6 недель назад, с тех пор, как между акционерами распространился панический страх, увеличенный нелепыми выходками и фанфаронством полковника Ньюкома, Он говорит, что я враг его. Правда, что враг. Но только в частной жизни, а не в деловых отношениях. В делах нет ни друзей, ни врагов. Я оставляю всякое чувство за порогом Темпль бара Итак, Томас Ньюком и Клейв, сын Томаса, питали в сердцах своих злобу на Бернса, сродника их желали отомстить ему, жаждали его погибели и выжидали случая встретиться с ним, одолеть его и предать позору. Когда люди находятся в таком настроении духа, им, говорят, всегда подвертывается известная особа, готовая помочь и доставить случай для упражнения лелеемой ими страстишки, что называется попросту ненавистью, то человеку, питающему это чувство, представляется негодующую добродетелью, так что он не только предается вполне увлечению, но еще и хвалится им. Я уверен, что если бы Томас Ньюком при настоящем желании возмездия Бернсу, знал действительное свойство своих чувствований в отношении к этому достопочтенному человеку. Поведение его было бы иное, и нам не довелось бы услышать о таких неприязненных действиях, какие вскоре последовали.